Между тем, все рыцари круглого стола, что были там в это время, готовились к назначенному турниру. И съезжались туда рыцари из разных стран. Прибыли туда король Северного Уэльса, король Сотни Рыцарей и Галлахальд. И чтобы выступить на стороне короля Артура, прибыли король Ангвисонс-Ирландский, король Нортумберленский и король Скотов. И в день турнира выехал на поле Гавейн, и он совершил великие бранные подвиги – Посчитали герольды, что Гавенн сокрушил 20 рыцарей. Но и Борс выехал одновременно с ним, и про него посчитали, что он сокрушил 20 рыцарей. И потому первенство было присуждено им обоим, ибо они выступили всех ранее и всех долей оставались на турнирном поле. Рыцарь Гарет также немало отличился в том турнире, ибо он выбил и съел и стянул на землю 30 рыцарей. Но одержав столько побед, он не задержался на поле, а ускакал прочь и потому лишился первенства. И в тот день Палладит отличился немало, повергнув на землю 20 рыцарей. Но и он вдруг покинул турнирное поле, так что все полагали, что он вместе с Гаритом отправился на поиски новых приключений. По окончании же турнира Борс тоже поспешил прочь и возвратился к своему кузену Ланселоту. Он за стол его уже на ногах, и они оба весьма радовались встрече. Борс рассказал Ланселоту о том, как прошёл турнир. Странно, что Гарет, так отличившийся на турнире, не остался там, сказал Ланселот. Мы все тому удивились, сказал Борс. Ведь не считая тебя и Ламрока Уэльского, я не видел рыцаря, который бы мог один в короткий срок повергнуть на землю столько рыцарей, как сделал этот Гарет. Но теперь он ускакал, и никто не знает, что с ним сталось. Я знаю Гарота как благородного рыцаря. Мощь его велика, и если он захочет, то я думаю, одолеет любого из ныне живущих рыцарей. И в нём нет ни толики низкой хитрости, но лишь преданность и верность, так сказал Ланселот. За такими разговорами они провели полночи. Отдохнув остаток времени до утра, они проснулись бодрыми и собрались покинуть дом отшельника. Сели они на коней и пустились в путь. И Элейна Белокурая отправилась с ними. Они скакали весь день, и когда прибыли в Асталот, их с великим радушием встретили там старый Барнард и его сын Тирой и расположили на ночь. А на следующее утро, когда Ланцелот собрался дальше в путь, к нему пришла прекрасная Элейна и привела с собой у отца своего и братьев, Лавейна и Тирея. И так сказала она ему. Господин мой Ланселот, я вижу, что вы собрались оставить меня, сказала она. Прошу вас, жальтесь надо мною и не дайте мне умереть от любви к вам. Что же ты хочешь от меня? спросил Ланселот. Я хочу, чтобы вы были моим мужем, отвечала Элейн. Прекрасная девица, я благодарю тебя от всего сердца, но я давно уже решил никогда не жениться, сказал ей Ланселот. Тогда сказала она: быть может, вы согласитесь стать моим возлюбленным? «Упаси меня, Бог!» — воскликнул Ланселот. «Ведь этим поступком я отплатил бы великим злом отцу вашему и брату за их доброту». «Увы», — сказала Эйлэйна, — «в таком случае мне придется умереть от любви к вам». «Тебе не должно умирать», — сказал Ланселот, «ибо за доброту твою и за помощь, что оказала мне твоя семья, я назначу тебе и тому рыцарю, которому отдашь ты свое сердце, тысячу фунтов в год за...» и вам, и вашим наследникам. И пока я буду жив, я всегда буду твоим верным рыцарем». «Ничего этого мне не надо», — отвечала девица. «Ибо если вы не женитесь на мне или не согласитесь быть моим возлюбленным, то будьте уверены, дни мои сочтены». «Прекрасная девица», — сказал он Салот. «Прошу тебя, избавь меня от всего этого». От этих жестоких слов девица вскрикнула и лишилась чувств, И женщины унесли её к ней в покое. А Ланселот между тем, скрепя сердце, собрался уезжать и спрашивал Лавейна, что он намерен делать. Что же ещё мне делать, отвечал Лавейн. Как не последовать за вами, если только вы не прикажете мне вас покинуть. Тем временем явился к Ланселоту старый Барнард и сказал ему: Вижу я, что из-за вас моя дочь умрёт. Мой добрый хозяин, я в этом не повинен, отвечал Ланселот. «И весьма о ней сожалею. Вы ведь и сами можете подтвердить, я предложил ей щедрый дар. Мне жаль, что она так сильно меня любит, ибо я этого вовсе не хотел. Ваш сын подтвердит, что я не соблазнял ее ни подарками, ни клятвами. И я всегда готов доказать в бою, как пристало рыцарю, что она для меня непорочная девица и в помыслах, и на деле». «Отец», — сказал Лавейн, — ручаюсь, что она осталась чиста у господина моего Ланселота. Я не прошу вашего благословения, ибо отправляюсь с Ланселотом и буду повсюду следовать за ним. И рыцари, простили со старым Барнердом, двинулись в путь и добрались до Камелота.